Девятая Поздравляю тебя, Рахсаван Редкий случай, когда чьи-то желания совпадают с моими, начал Лакха заговорщицки подмигивая Шатору, который скучнел и мрачнел прямо на глазах. Но желание Гнора всегда выше всяких желаний Рахсавана. Поэтому лучше бы тебе думать, что ты отправляешься в Пенарин не потому, что тебе хочется в Пенарин, а потому, что тебе приказал отправиться туда Гнор, «Полностью с вами согласен, милостивый гиазир отвечал Эгин, когда в речи Гнора образовалась подходящая для его служебного писка дырочка. Эгин действительно был согласен. Хотя бы уже потому, что в пиннарин ему действительно не хотелось. Лакху было не узнать. От былой слабости теперь не оставалось и следа. Лакха был бодр, Вальяжен, красноречив. эгин конечно, тут же сообразил, что виной всему этому жизнелюбию знахарь. Он также догадывался, что свобода самого знахаря пустословить и вольничать куплены у Гнора ничем иным, как успешным лечением той странной хвори, что изводила Лакху накануне. Гнор был не только весел и бодр, но даже... Немного простоват. В его веселости, однако, нет-нет, да и проскакивали уже знакомые Эгину нотки, не предвещавшие подчиненным ничего хорошего. А в его простоватости, проявлявшейся в первую голову в незамеченной за ним доселе манере изъясняться в духе портовой шпаны, Эгин угадывал старание потрафить знахарю. Я дам тебе лодку и шестерых солдат на весла. Они высадят тебя в диком, но не слишком удаленном от Урталаргиса месте, откуда тебе придется добираться до Пенарина своими средствами. Но, Рахсаван, имей в виду, что своими средствами и своими ножками это не одно и то же. Я дам тебе поручение» ты должен выполнить его не позже, чем на четвертое утро, считая от сегодняшнего. «Я не буду Гнором, а ты Рахсаваном, если мне придется объяснять тебе сейчас, что будет, если ты задержишься». «Я не задержусь», — по-салдафонски твердо сказал Эгин, «потому что объяснять ему действительно не нужно было». «Тогда держи!» Жестом площадного факира Лакха извлек невесть, откуда сложенный в четверо лист бумаги, и передал его Эгину. Эгин с достоинством, хотя и довольно неуверенно, принял листок. «Может ли он посмотреть, что там? Ведь конверта нет!» «Читай, любопытный Рахсаван, читай, если сможешь!» Правда, сие послание выполнено тайнописью дома Пелнов, если ты о таком вообще слышал. В своей излюбленной обаятельной манере издевался Лакха, то и дело поглядывая на Шатора, как будто намекая на то, что уж кому-кому, а знахарю, тайнопись исчезнувшего еще при Элиене Свеле дома, известно как нельзя лучше и я не любопытен отрезал Эгин, сочтя такое наглое вранье наиболее уместным. «Это плохо, потому что я бы на твоем месте узнал, кто адресат этого письма». «Это как раз то, что я собирался сделать, милостивый гиазир «Тогда запоминай. Дом Скорняков на набережной трех горящих беседок. «Знаешь, где это?» «Разумеется, неподалеку от порта». «Все, что ты должен будешь сделать, это зайти в дом и без свидетелей отдать это письмо привратнику. Чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше». «Вас понял, милостивый гиазир «Я знаю, что ты будешь старательным гонцом, Эйген. Хотя я сомневаюсь, что во лбу у тебя есть место для голубой звездочки всемогущего. Но я знаю, каким медом подсластить твою дорогу. Эггин потупился, ожидая какой-нибудь грязной шутки в духе Шатора, и в целом он не ошибся. Дело вот в чем, Рахсаван. Лакха перешел на липкий, годливый шепот. «Именно в Пенарине, а не где-то еще». Судьба подарит тебе шанс свидеться с плаксивой барышней, которая подарила тебе эти уродские крабьи-клешни с поддельными синими камнями. И ты будешь последним недоумком, если свой шанс упустишь. Десятое. «Ладно, Лакха, подвязывай треп. Мне пора, так что давай прощаться», — вмешался знахарь, вставая с кушетки, на которой он скучал, пока Лакха инструктировал Эгина. Он был мрачен, словно тучи. «Я сам провожу Эгина, так что будь спокоен». Лакха, не успевший насладиться реакцией Эгина, был вынужден переключить внимание на знахаря. Воспользовавшись моментом, Эгин упрятал письмо во внутренний карман. «Подумаешь...» Протраханная тайнапись протраханного дома Пелнов проворчал внутренний голос Эгина, возмущенного и смущенного прямотой Гнора. Небось, колется за два часа. Чего они там, алустральские варвары, могли понапридумывать? И хотя тратить хотя бы два часа на расшифровку, Эгин не собирался, но из чувства противоречия хорохорился про себя. «Лишь бы...» Не думать об Овель. И о том, что Гнору наверняка известно о них все, что только может быть известно об отношениях между мужчиной и женщиной, лишь бы сердце не стучало так, будто сейчас выскочит. Когда оно стучит так бешено, нужно думать о чем угодно, хотя о тайнописях. Между тем ничего интересного не происходило. Гнор со знахарем курлыкали о чем-то своем. «Знаешь, Шатор», — задумчиво сказал Гнор, — «как по мне, так ты идиот. Оставался бы лучше со мной». Лахх оказался насмешливым, игривым, но... Голос его стал немного сиплым, а медовое течение слов — сбивчивым Могло даже показаться, что голос его... «Оши, лол! С каких это пор у гноров дрожат голоса? И куда это собрался знахарь? Он что, все еще не расстался с идеей предложить свои медицинские таланты фальмским баронам?» Эгин навострил уши. Для отвода глаз он занялся своей перевязью с анекдотичными столовыми кинжалами. «Знаешь...» Мне все это смертельно надоело. Это не пустой треп, как водится. Мне действительно смертельно надоело. Знахарь приставил к адыку «казу» из указательного и среднего пальцев. Эта фигура символизировала собой вилы, прижимающие горло шатора к стене. Вилы, мешающие дышать и говорить. Для пущей убедительности шатор захрипел. «Вот как мне все это встало, красавчик!» если бы не дотааггела если бы не его шилоловы фокусы если бы не его наглость никогда не видать бы вашей сраной лавочке дианагана на службе да дотанагела оказался крепким хреном но теперь дотанагела сделал нам ручкой и нету больше мерзавца который способен держать меня тут на цепи впрочем есть ты Но, насколько я помню, ты не из тех, кто любит пускать по ветру пепел собственных обещаний. Нет, я не буду тебя держать. Прощай, Шатор, не в первый раз прощай. И боюсь, не в последний. И с этими словами Брюзгазнахарь обнял за плечи Гнора, а тот... Тот сделал то же самое. Что-что? А вот такое эгин видел в своде впервые. Это дружеское объятие было еще более загадочным и неожиданным, чем сам разговор, обрывки которого достигли любознательных ушей эгина «Пошли, придурок, а то глаза на лоб вылезут», — бросил за спину знахарь и скрылся в темноте коридора. «Это тебе, Рахсаван», — холодно сказал Гнор, указывая Эгину на дверь.